Глава 49. Чую, сейчас меня ждет что-то еще более масштабное. Я нерешительно посмотрела по сторонам. Почему-то сперва подумала, что Зелфа просто решила подшутить и спряталась. Пустые мрачные коридоры давили на потрепанные нервы. Заметив на потолке небольшой шар, наполненный живой колыхающейся тьмой, я испуганно пискнула и метнулась в спальню владыки. Давид же обещал, что в стенах спрятаны ловушки для чужой магии. Может быть, они забрали мое заклинание, а Зелфу отправили на ее законное место, на кухню или в специальное помещение для прислуги. Я распахнула дверь спальни Артемия и влетела внутрь. «Зелфа! Зелфа!» – выкрикнула настойчиво, но встревоженно и обвела быстрым взглядом стены комнаты. «Зелфа, появись!» Никто не показался. И я решила последовать волшебной методике решения проблем с О'Хара, подумать об этом завтра. Усталость быстро взяла свое. По ощущениям, я проспала втрое больше обычного и пробудилась только от гневного стука в дверь и возмущенных воплей советника Давида. «Света, ты не видела Зелфу? Нигде не могу ее найти, как сквозь землю провалилась. Может, ты ее отправила куда?» Я сжалась в комок, как нашкодивший ребенок, увидела зеленую когтистую лапу Люцифера на коленке и тихонько кивнула ему, чтобы посоветовал, что сделать. Ящер только многозначительно зевнул и тряхнул чешуйчатой мордой. Советник неистово колошматил в дверь, будто пропала не служанка, а его лучший друг. Уже и позабыл, что днем ранее восторженно называл меня на «Вы и госпожа». «Давид!» – протяжно выкрикнула я. «Прекрати шуметь!» «Зайди внутрь, и мы спокойно поговорим!» «Владыка защитил дверь своей спальни от моего вторжения», — рявкнул советник. «Открой сама!» Я наспех накинула мантию с капюшоном, которую мне шила Зелфа, и отворила дверь. Давид влетел в комнату пулей, бледный, с красными пятнами на лице и шее. Он первым делом осмотрел спальню, точно сыщик, и, наконец, злобно уставился на меня. «Ты отослала Зелфу в город?» — выкрикнул он и сжал губы. Я присела на кресло и виновато улыбнулась. Откинула капюшон, чтобы потянуть время, как вдруг Давид изменился в лице. Побледнел еще больше, бросился ко мне и замер, как длиннющий столб. «Свет! Живой свет!» — охнул советник, а я, взглянув на свои руки, тотчас спрятала их под стол. Пальцы снова стали масляными, будто обмазанными горячим медом. Вздохнув, я попробовала посмотреть на Давида по-иному. В конце концов, он тоже маг, да еще и высшей категории. Может быть, лучше поучиться у него, чем по молчаливым книгам? Зелфа попросила помочь, и я выполнила ее просьбу. Сумбурно объяснила советнику «Только и всего. В замке ее нет, и никто не видел ее с раннего утра. Давид заходил вокруг меня кругами, напряженно махая руками». Если наши враги похитили, украли ее, я себе не прощу. Ты волнуешься, Давид?» Мягко улыбнулась я. Не думала, что тени на подобное способны. Мужчина фыркнул, а я затравленно подперла голову рукой влажной от вязкого света и пробормотала. Прежде я говорила Зелфи, что она достойна лучшей судьбы, и вчера, после того, как обрела магию, я произнесла соответствующее заклинание. Давид отреагировал любопытно. Сначала замолк, потом оглушительно расхохотался. «Не может быть!» – присвистнул он, неуклюже присев рядом со мной. «Я же много раз говорил о ловушках на территории замка. Наш дом защищен от чужой магии». «Ну тогда не знаю, где она!» – всплеснула руками. «Я приказала Свету исполнить желание Зелфы». «Хотя постой». Голос советника внезапно стал заторможенным и виноватым. Он сгорбился. Плотно сжал ноги, опустил голову, как вдруг взорвался громким детским схлипом. «Этого не предусмотрел!» Я вздрогнула, а Давид звонко стукнул себя по лбу. «Ловушки перехватывают магическое воздействие. Если бы ты приказала ей обернуться камнем, они поймали бы этот магический выброс. Но раз ты попросила исполнить то, о чем мечтала сама Зелфа...» Длинный Давид сжался практически до размеров Самой служанке. Мужчина закрыл лицо руками и шепотом брякнул. Мне теперь влетит! Да нам обоим влетит! Я расправила плечи, торжествующе поднялась с кресла. Можно свалить все грехи на Давида, радость-то какая! И дружески стукнула мужчину по плечу. Зелфа сама хотела новой жизни. Надеюсь, она в лучшем мире. Прозвучало немного двусмысленно, будто отправила Зелфу на тот свет, и я беспокойно поежилась. На черном камзоле Давида остались вязкие, сияющие следы от моих пальцев, и я совсем растерялась. На самом деле, сама не представляю, что сделала. «А по прошлому, будущему или другим мирам ты ее не можешь поискать?» Престыженно буркнула Давиду. «Владыка может», — хмыкнул тот. «Моей силы не хватит». «А Люцифер?» «Ящер?» «Конечно, нет. Но ты сама можешь попробовать...» почувствовать ее. Теперь у тебя достаточно магии». Я потупила взгляд. «Артемий наложил на тебя сети тьмы. Она сдержит силу, но если ты хочешь колдовать, то я помогу», — шепнул Давид, замялся и покраснел. «Только одна просьба, Света». Я закатила глаза. «Чую, что сейчас меня ждет что-то еще более масштабное, чем новая судьба для Зелфы».